Глава девятая, в которой смыслы причудливо переплетаются. На следующее утро Азамат просыпается в почти человеческое время и никуда бегом не бежит. Разбор завалов дело опасное и ответственное, а новый дом отстраивать могут и без него. Хотя он всё равно до обеда туда сходит. Ну а рассежки нет, я тут же предлагаю предаться мирским удовольствиям. У нас с ним вообще, как по учебнику, секс исключительно в ранние часы утра. Как ужасается Азамат. Ты ведь беременная. Ну, что ж, теперь лишать себя маленьких радостей? А разве это не опасно? Солнце, ну как ты думаешь? Из нас двоих кто лучше знает, что можно делать во время беременности, а что нельзя? Дорогой супруг на удивление легко со мной соглашается, не иначе уже приготовился паститься, бедный. После завтрака в компании Гуцово семейства мы все расходимся по своим делам. Только старейшина остаётся дом сторожить. Он бодрый, веселый и даже невозможность передвигаться самостоятельно его не угнетает. Ирих отправляется в клуб, а Замат настройку, а я к целителя. До реки мы идём вместе. Азамат что-то мурлычет себе под нос. Вокруг уже вполне выраженная весна. Подо всеми заборами повыезали оранжево-синие цветы, похожие на ирисы. На них кое-где приземляются птички-жукояды и что-то склёвывают из сердцевинки, вероятно, жуков. Птичка очень забавно сидит на цветке, обхватив лапками толстый водянистый стебель, растопырив крылья для баланса и засунув голову прямо в сам цветок.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 В науке от хорошо. Мама потирает руки. А скоро? Да нет, ещё весь срок впереди. Ну мы ж-то хоть рад? Рад это не то слово. Он прямо светится изнутри. Кинулся немедленно устраивать быт, строить мне дачу. Он вообще душка. Говорит, всю жизнь мечтал, что у него будут дети. С ума сойти. Качает головой Сашка. У такого человека, как Боевич Харах, должно быть на каждой станции и на каждой планете по выводку. Ладно, перебивает мама. Ты лучше скажи, ты Насте навестишь внука показать? Не знаю, ну почему бы и нет? Посмотрим, если на меня не навалится полный мудак пациентов, то и на вещук. Я за Мата привела купа хвастаться. Ему вообще полезно на земле побывать, может, самооценка повысится. Ой, а кто это у тебя там на заднем плане? Внезапно спрашивает Сашка. Оборачиваюсь, там он гудс переполз под диван, а так, чтобы мне в экран заглянуть. Это, говорю, старейшина, который учил Азамата книжному делу. Он тут ногу сломал, так что живёт пока у нас чтобы под надзором.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 Я несколько офигеваю. Нет, матушка у меня по бюрократической части, конечно, всегда было круто, но это даже для неё особое достижение. На земле такая теснота, что люди поворачиваются по команде, а тут дом в столице, да ещё с садом. Круто, говорю. Фотки пришлите хоть. И физиономию у шефа, когда узнает. И препараты не забудь. Стоит меня разъединиться, старейшина тут же спрашивает с живым интересом. Это ваша семья? Ну да, мама и брат.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 Неа, я их купила. Ну, ужин в твоём распоряжении. Замётано, улыбается он и встряхивает гривой. Брызги летят по всей комнате. Удивительно, но в присутствии Унгуца он не стесняется ходить с незаплетёнными волосами. После обеда Замат подгребает меня поближе на диване и раскладывает передо мной одну из тех книг, что когда ещё стояли на полках в его каюте. Ну, слушай, рыбёнка. Все узоры делятся на два основных типа: отдельные изображения и связанные. Отдельные это, например, круг или квадрат. Дорога, бабочка, зверь или человек. Я, конечно, только примеры привожу, всего-то не перечислишь. Связанные это такие узоры, в которых элементы соединены в непрерывную цепь. Это может быть простая последовательность завитков или молоточков, или бесконечно вьющиеся растения, бесконечно сплетённая верёвка, кружево. Наконец, это может быть ряд отдельных изображений, сшитых вместе и обведённых единым контуром. У этих разных видов орнаментов разные цели. Отдельные изображения рассказывают историю, а связанные представляют собой нарисованную молитву. Есть такая пословица: мужчина творит гуихалах словами, а женщина руками. Это, впрочем, не совсем верно, потому что и женщины могут молиться словами, а мужчины часто вырезают те же узоры по дереву, когда украшают новый дом. Да, я тоже буду это делать. Так что заодно и подберём узоры для твоего дворца. А чего ты его всё дворцом называешь? Так, называется любое большое здание, то есть выше двух этажей. А что тебя смущает?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 Поэтому детские работы так хорошо действуют, хотя они с виду не очень убедительны, потому что ребёнку нужно гораздо больше терпения и усердия, чтобы закончить вышивку или гобелен. Так мои будут на вес золота, смеюсь. Я ж не лучше ребёнка в этом смысле. Вот и хорошо. Всё, что ты соткёшь сейчас, пока плохо умеешь, боги с радостью исполнят. Ну ладно, это я поняла. Давай дальше про узоры. Собственно, общей информации не так уж много. Мне осталось сказать, что чем проще рисунок, тем более абстрактное понятие он выражает, а чем подробнее, тем более конкретное. Например, прямоугольник означает богатство и изобилие, а косая черта человеческий опыт. Вот такие углы и треугольники Азамат открывает передо мной страницу со всякими геометрическими фигурами, повёрнутыми разными боками к зрителю. Означают право, благодарность, почтение, уверенность в себе, талант, вдохновение, готовность прийти на помощь.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 Его часто копируют, хотя теперь мы видим и представляем вещи иначе, чем когда оно было создано. Смотри, вот этот белый зверь морской дракон, бог-повелитель всего подводного, наместник Укунтингир. Вообще, всё, что здесь изображено, это о воде. Зверь внизу это Калан, брат шакала, живущий в воде. Слева зверь-облако, справа Муданг, а вокруг богиня радуги, которая хранит людей от воды и молнии. Погоди, где Муданг? переспрашиваю я. Ну как же, вот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 Ну да, усмехается Азамат. Ну это же всё иносказательно. Ладно, ты вот сюда смотри. Вот тут между зверями всякие растения, видишь? Вот это ковыль, которым лошади кормятся. Вот это великое древо, с которого можно достать до небес. Пригнуться можно, как ты это всё понимаешь? Так я на это специально учился. Конечно, догадаться нельзя. Но если какой мастер или мастерица сделали что-то очень красивое, их обычно спрашивают, что они имели в виду. И объяснения записывают, прикладывая к ним копию изображения. Раньше давно просто от руки переписывали. Теперь, конечно, снимают в цвете. Вот смотри, то же самое изображение вышитое на рубахе Марихода. Красиво, а? И правда, в текстильном исполнении все эти кривые твари выглядят совсем не так ужасно, просто как орнамент. Пёстренькое, почти симметричное, аки цветок. Так что же у нас на гобелене выткано? Там ведь похожая фигня, тоже четыре угла в серединь крестик. Азамат снимает со стены и раскладывает на столе означенный гобелен.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 Бармол не везде одинаковые, интересуюсь я. Конечно, в один голос отвечают мне два книжника. Потом азамат выступает старшим, и тот развивает мысль. С ними точно так же, как с вышивками. Каждый мастер вкладывает в статую отку то, что хочет пожелать или выразить. Есть общие места, конечно, но точное значение знают только боги и мастер, который её вырезал. А те бармол, что у вас в доме старейшин, их значение тоже точно неизвестно. По-разному протягивают онгоц.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 Что уж там мы подумали про значение твоих бормол, это наше дело. Тебе этого знать не полагается и не нужно совсем. Молодым до да горячим вообще не полезно знать о будущем. Хм, я пожимаю плечами. Ну и ладно, как скажете. А бутом-то ваш, что значил? А это ты и без меня знаешь. Ты целый месяц сидела тихонечко, силы копила, а сейчас он разворачиваться начала. Клуб ей не нужен, подавай уроки на дому, до дворец, до коня, а там уж и зависть скоро пойдёт небось. Так-то. А что, неужто у тебя других нету, кроме моего? Э-э, <связь> я усердно отгоняю неприятные воспоминания. А я не знаю, Азамат, помнишь, ты мне зайца подарил? А он тоже бормол. <связь> да, заяц символ весны и оттепели у нас на севере. Это ведь как раз было самое начало весны, к тому же с тобой моя жизнь потеплела.